То, что творилось в голове у Келгани, не поддавалось никакому описанию. Красные всплески, пульсирующий черный туман, внезапной вспышкой перекошенное лицо Ноя. Боль то обрушивается водопадом, то тянется, то обволакивает как сироп. Наконец Несса убрала руку и глубоко вдохнула, как будто только что очнулась от кошмара. За короткие несколько секунд она увидела все, что произошло в тот день с Келгани.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 Страх и отчаяние слишком глубоко пустили корни в его сознание, практически уничтожив личность. Не смогла только попытаться облегчить страдания Келгани, погрузив его в иллюзорный мир, наполненный теплом и светом. Она закрыла глаза и начала фантазировать: сиреневый рассвет над горами старты, звон тысячи ручьев на Филкине, зеленые равнины бриота. Все это она совместила в едином пейзаже и наделила каждый камень внутренним сиянием. В таком мире Кэлго не должно понравиться. Нес мягко улыбнулась, довольная получившейся картиной, и на выдохе отправила мерцающую энергетическую волну аж Он принял подарок легко и благодарно, как и принимают все, чего ждали как чудо без всякой надежды. Кэлго не улыбнулся во сне и расслабился.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 Многие знали его как отважного бойца, и в честь его в Кенчене была даже названа одна из центральных улиц. Поэтому, увидев его у трибуны, толпа затихла и приготовилась слушать. «Инлакэх» — поздоровался Ферулан. Сегодня обычная веселость изменила ему. Ферулан выглядел усталым и заметно взволнованным. Он глубоко вздохнул и начал свою речь. «Сегодня мы собрались здесь...»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 Зато понимала, что в свободном изложении история эта может выглядеть не самым желательным для Зали образом. Личная правда Неса стояла в том, что она с неприязнью относилась к Золи с самого первого дня на земле. И это чувство было взаимным. С другой стороны, если бы не эта заносчивая сомнения, Нес уже могло бы не быть в живых. Она хорошо помнила ту ночь, когда на лагерь странников обрушилась буря.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 «А еще она обезвредила бомбу!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Если бы не она, мы бы все взлетели на воздух!» Несса об этом не знала, ведь и сам Келгани ничего не знал о бомбе. Она растерянно уставилась на Ферулана, и тот снова вернулся к трибуне, чтобы помочь восстановить картину произошедшего. «Действительно, вы правы. В подвале Ашсулата была найдена бомба».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 Каждый хотел погромче высказать свое мнение. Ферлан поднял руки, призывая к тишине, и задал второй вопрос. «А кто готов поддержать кандидатуру Зали?» И снова поднялся шум. Многих впечатлил рассказ Несс о проявленном геройстве, у других были свои причины голосовать за ее кандидатуру. Отряды Ноя, которые теперь смешались с толпой, видели в Зали надежду на лучшую жизнь.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 «Сплотиться и вместе работать для общей цели. Есть один способ нас рассудить». Он повернулся к Нес, которая все это время стояла в нескольких шагах позади. «Будь добра, приведи Ралтауна». Нес кивнула и спустилась с помоста. Вскоре она вернулась, ведя под руку знакомого многим кеничийца, будто слепого. Именно он когда-то предсказал возведение города и первый произнес его название». Внешне он почти не изменился за 20 лет, только на лбу пролегло две глубокие вертикальные морщины, и взгляд стал еще более нездешним, чем раньше. Ролтауна вывели к переднему краю помоста, чтобы каждый смог его увидеть. Ферулан подал знак Неси, и та, закрыв глаза, взяла киничийца за руку. 10 лет назад для того, чтобы разбудить Ролтауна на несколько минут,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 Затем она предприняла вторую попытку, и она увенчалась успехом. Ролтаун моргнул, обвел удивленным взглядом толпу и, наконец, заметил Нес. «Ты искала меня», — сказал он лишенным интонации голосом. «Что ты хочешь узнать?» «Я хочу узнать...» Нес запнулась. «То есть мы все здесь хотим знать, кто станет правителем Кинчена?» «Какой сейчас год?» «По земному календарю сейчас октябрь 2033 года». Ралтаун улыбнулся. «Хороший год. Вы стоите на пороге новой жизни и великих побед». «Кто же станет нашим правителем?» Ралтаун ответил спокойно и уверенно, без тени колебаний. «Кинченом будет править -Бурнам Зали. Она станет поистине великим правителем, ее будут помнить многие века спустя». «Спасибо, Ролтаун. Это все, что мы хотели у тебя узнать», — сказала Несс в воцарившейся тишине. Самой Золина собраний не было. Вот уже две недели она не выходила из дому, оплакивая Ноя, тело которого вывезли за город и бросили гнить в пустыне. Но совсем скоро она узнает последние новости и достойно примет свою судьбу.